Глава 4. Впервые Кира увидела, как появляется то, что преследовало ее уже почти месяц. Легкое дуновение, которое почувствовала только она. Воздух прямо перед ней внезапно сгустился и стал каким-то липким. Сидящая рядом женщина вытерла лоб и шею влажной салфеткой. Помахала рукой, чтобы создать хоть маломальский ветерок. Но жара в этот день не собиралась никого щадить. А Кире было холодно так, что зуб на зуб не попадал. Она умудрилась сесть именно на то место, где до нее сидел человек, который, судя по всему, только что умер. «Если так пойдет и дальше, мы все сваримся», — констатировала незнакомка, обращаясь к Кире. «Вы видели прогноз? На всю неделю вот такое пекло. Девушка, вам плохо, что ли?» «Нет», — выдавила из себя Кира, отчаянно цепляясь за ускользающую от нее реальность. Черные точки плясали перед ее глазами, собираясь в плотный поток, который медленно плыл перед глазами. В ушах шумело, даже взволнованный голос сердобольной женщины, принявшейся чем-то обмахивать побелевшее лицо девушки, казался приглушенным, будто бы идущим сквозь толщу воды. «Да помогите же кто-нибудь!» Донеслось откуда-то издалека, и Кира завалилась назад, даже не почувствовав, что чьи-то руки не дали ей упасть с лавочки на пыльную плитку тротуара. Она часто слышала о том, что жизненный путь человека заканчивается светом, которому нужно пройти через темный тоннель. Представляла себе, как это будет, но не рассчитывала попасть в тот самый тоннель так скоро. И уж точно не думала, что окажется сразу у выхода, там, где свет. Было в этом что-то неправильное. Стоящая спиной к яркому сиянию, Кера смотрела во тьму и видела в ней лица. Много лиц. Мужчины, женщины, дети. Они ничего не говорили и не двигались, но в устремленных на нее взглядах девушка читала мольбу. Все эти люди ждали от нее чего-то, но странность заключалась не в этом. Мертвые. Нет, даже не так. Призраки. «Ты должна им помочь», — раздался за спиной голос, которого Кира не слышала уже много лет. «Папа?» Она повернула голову, но свет больно резанул по глазам, и поэтому пришлось зажмуриться и отвернуться, чтобы снова обрести возможность видеть хоть что-нибудь. «Прости меня, доченька». «Папа!» Кира опять попыталась оглянуться, но слепящее сияние шло отовсюду, и даже щуриться, чтобы разглядеть что-то было бесполезно. «Я умерла, да?» «Нет, девочка моя, не ты, а кто-то из тех, кто стоит сейчас перед тобой. Но...» Это была моя ноша, а я не справился. Не смог. Прости, но теперь это бремя должна нести ты. Я не хочу. Ты должна. Почему? Выкрикнула она, давясь слезами. Почему, папа? Почему я? Это не для них, Кира, а для тебя. Твой труд будет вознагражден, дочка. Да не нужны мне никакие награды. Тебя нет, папа. Ты умер. Вы все умерли. Оставьте меня в покое. Верните меня назад. Я хочу назад. Я не хочу умирать. Кира попыталась сделать шаг назад, но свет словно пружинил, выталкивая ее обратно во тьму. Тогда она закрыла глаза и ринулась вперед, намереваясь протиснуться через толпу призраков, но наткнулась на глухую стену из застывших холодных тел. «Найди, найди, найди, найди!» Многоголосый шепот хлынул одновременно со всех сторон, зазвенел в голове. Она зажала уши руками и закричала, пытаясь перекрыть своим голосом этот жуткий шум. Почувствовала, как холодные пальцы касаются ее лица. «Вот сюда ее кладите, под дерево!» Пробился через невообразимый гул чей-то взволнованный голос, и в лицо хлынул поток ледяной воды. Кира распахнула глаза и глубоко вдохнула, торопясь вернуться в реальность. Никогда она еще так не радовалась живым лицам, пусть даже и незнакомым. Высоко над ней зеленили раскидистые ветви каштанов. В уши лился привычный городской шум, а рядом на корточках сидела та самая женщина с остановки, которая напрочь забыла о жаре и теперь, похоже, руководила спасательной операцией. «Спасибо», — прошептала Кира, слезнув с нижней губы капельку воды. «Да ни за что», — отозвалась незнакомка. «Сейчас скорая приедет, уже вызвали, вы как?» «Сносно, не надо скорую». «Нет уж, милочка», — нахмурилась женщина. «С обмороками шутить не стоит, вы не беременны случаем?» «Нет». Тогда это наверное от духоты, но все равно лучше пусть доктора вас посмотрят. Кира была уверена, что духота здесь совершенно ни при чем. Кто-то очень вовремя выдернул ее из темного потока, и случилось это наверняка тогда, когда потерявшую сознание девушку решили перенести в тень. а поток остался, она отчетливо видела его с того места, где теперь лежала. Только вот выглядел он немного иначе, не так как те, с которыми она сталкивалась раньше. Теперь темный шлейф не просто висел в воздухе, а медленно двигался, тек, указывая направление пути, проделанного умершим человеком. Наверное, погружение в небытие что-то изменило в ее восприятии призрачного следа, но размышление об этом пришлось отложить на попозже, потому что прибыла бригада медиков, которые дружно принялись убеждать бестолковую пациентку в необходимости проехать с ними в больницу. Кера выслушала целую лекцию о возможных причинах потери сознания и в итоге подписала отказ от госпитализации под мрачные пророчества, что в следующий раз доктора могут просто не успеть прийти ей на помощь. Скоро уехала, сердобольные помощники и разошлись по своим делам, а Кера предпочла отойти подальше от злополучной остановки, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Ей нужно было обдумать случившееся, понять, что именно произошло. Почему тьма втянула ее в себя именно сейчас, когда было принято решение сбежать от всего этого? Случайность? Может быть, под предупреждением, что по темному пути нельзя ходить, отец имел в виду не путешествие вдоль неведомого следа, а пребывание внутри него? Мертвецы же были в конце и так, и эдак. Раньше Кира только касалась призрачной тьмы, иногда пересекала ее, но никогда не пропускала сквозь себя, не задерживалась в потоке. Если это последний отрезок чего-то жизненного пути, мог ли он совпасть с ее собственным путем, спровоцировав тем самым этот неправильный обморок? Или беспокойные души на той стороне осознали, что их жертва вот-вот улизнет, и намеренно решили расстроить ее планы? Голова шла кругом от обилия вариантов, которые следовали верениться один за другим, создавая все более немыслимые картины. Кира останавливалась на каждом, тщательно обдумывала, отвергала и переходила к следующему. Не для того, чтобы понять причину. Она просто боялась возвращаться мыслями к голосу, который слышала там, в пристанище мертвых. Ей было больно думать об этом. Так больно, что горло сжималось, выдавливая из глаз непрошенные слезы. Вознаграждение. Что отец хотел этим сказать? Может, изменившиеся ощущения это часть того самого вознаграждения эдаки аванс? Но зачем ей дали это новое восприятие? Да, теперь она отчетливо видела направление темного пути. Кроме того, откуда-то взялось знание, что покойник, которого она найдет, если пойдет по этому следу, умер своей смертью. Она даже, кажется, представляла себе, как выглядит усопший. Эта пожилая женщина, сморщенная старушка с некрасивой родинкой переносится ближе к правому глазу. Кира видела эту женщину впереди призрачной толпы, там, во тьме. Погрузившись в раздумья, девушка даже не заметила, что идет параллельно темному потоку, пока не оказалась во дворе неподалеку от остановки. Это был старый район города с утопающими в зелени узкими улочками, с четырехэтажными кирпичными домами, которые выглядели убого, но все равно уютнее, чем новостройки. След уходил к дому из таких домов, и у подъезда, в полумрак которого он нырял, собралась тайка местных жителей, которые живо обсуждали главные новости дня. По сочувствию на их лицах, Кира поняла, что эти люди знали умершего. Или умершую, если новое знание дает верные подсказки отслушивать нехорошо, эту прописную истину она отлично усвоила еще в детском доме, где за малейшим проявлением излишнего любопытства неизменно следовали нудные наставления о правилах поведения в обществе. И все же Кира подошла поближе к подъезду, привлеченная не столько болтовней, сколько тем, что темных потоков здесь было сразу два. Точнее, это был один и тот же путь, но направления двух его рукавов были противоположными. Один уводился двора, а другой возвращался назад, но уже с другой стороны. «Наверное, старушка сначала вышла из подъезда, а потом вернулась и умерла», предположила Кира, прислушиваясь к разговору соседей усопшей. «О, горе-то какое!» «Да кому горе-то? Нинка теперь хоть сдохнет свободно! Сколько она мучилась? Два года, три? Михал на то окно с дверью попутает, то на помойку сбегнет, думая, что это магазин. И ладно, если сама верталась, а то как ускачет, куда? И иди свищи, как сегодня!» «Я Нинке сто раз говорила, отдай бабку в дом престарелых, пусть там с ней возятся!» дочь да тьфу на тебя! Ты сама-то отдала бы родного человека!» «А я отдала бы! Ей-то что? Она Нинку не узнавала даже уже!» «Ни себе жизни, ни дочери! Спасибо, Жаре!» «Освободила бабу наконец-то от Ерма этого!» «Да хватит квахтать, куры неугомонные!» Вмешался в разговор женщин, сидящие на скамейке старичок. Отмучилась Михайловна. А Нинке все одно горе, хоть и свобода теперь. Хоронить-то когда будут? На таком пекле долго-то держать не гоже». «Так завтра переночуют Михайловна дома, а потом в последний путь провожать будем». «Не, сейчас не модно это», — авторитетно заявила одна из теток. «В морг отвезут, чтоб в холодильнике дожидалось родственничков, а там и оденут, и отпоют, а тут потом сразу на кладбище. Мы Семён так хоронили. Нет сейчас традиций таких, чтобы покойника в доме держать. О, а вот и машина из морга. Все, как я и сказала». Во двор въехал черный катафалк, который вряд ли принадлежал городскому моргу, скорее какому-нибудь агентству ритуальных услуг. Машина остановилась прямо перед подъездом, и болтливые тетки притихли, с любопытством наблюдая за дюжими молодцами, которые достали из кузова носилки и с непроницаемыми выражениями на лицах отправились выполнять свою работу. Кира задержалась в этом дворе только ради того, чтобы убедиться, что темный след потянется за автомобилем туда, куда повезут тело. Она не ошиблась но морального удовлетворения это не принесло. Проводить покойницу вышла та самая родственница, несчастную долю которой так живо обсуждали соседи. Женщина плакала, ей громко сочувствовали, и Кира сбежала оттуда, потому что тоже была готова разрыдаться, приняв близко к сердцу чужое горе. Ноги сами понесли ее в сторону кладбища, куда она старалась ходить как можно реже, чтобы не бередить старые раны. Бабушка и дедушка, мама и папа, маленький Женька и дядя Петя – Почти все, кого она любила, были здесь. У нее остались только Колька и тетя Оля, склонная перекладывать вину за гибель мужа на плечи Киры, только потому, что девочке удалось выжить в том кошмаре 13-летней давности. Где-то были еще родители отца, но Кира понятия не имела, где они живы ли, и почему в семье было не принято говорить о них. Они даже на похороны своих сыновей не приехали, и Коля тоже ничего про них не знал. Их словно вычеркнули из жизни, договорившись никогда не вспоминать. Могилки с гранитными нагробьями были чистыми, и у каждого памятника стояли в воде свежие цветы. Кира знала, что это Ольга Вадимовна постоянно ходит сюда, наводит порядки, проведывает любимого человека, которого потеряла, и тех, кто был ему дорог. Только вот к могиле Деверя, по вине которого случилась трагедия, она раньше никогда не притрагивалась. Коля говорил, что платил кому-то за то, чтобы здесь было чисто, а цветы никто, кроме Киры, к последнему пристанищу ее отца не носил. Повинуясь ее минутному порыву, девушка достала телефон из рюкзака и нажала кнопку вызова напротив номера Николая. «Кирюш, извини, я занят, не могу сейчас говорить», ответил он после первого гудка. «Я на секундочку, Коль». «Что-то случилось?» «Нет, все хорошо. Просто передай тете Оле спасибо за то, что она поставила цветы на папину могилку. Для меня это очень много значит». «Кир, какие цветы? Мать второй месяц в гипсе сидит. Я же тебе говорил, что она ногу сломала. Ладно, все, пока. Позже созвонимся». Он завершил вызов, и Кира удивленно уставилась на потухший экран смартфона. «Если не тётя Оля, то кто?» «Свежая краска на оградках, свежие цветы, даже конфеты и печенье на чистеньких блюдечках выглядели свежими». Меланхолию вместе с жалостью к себе как ветром сдуло. Кладбищенские служащие, коллеги мамы или дяди Пети, кому и зачем понадобилось ухаживать за чужими могилами. Первое предположение можно было проверить на месте – И Кира решительным шагом направилась к приземистому строению у ворот, в котором ютилась сторожка и офис одного из ритуальных агентств. «Да?» — отозвался на ее стук краснощекий сторож, все лицо которого было покрыто бисеринками пота. «Извините, вы не подскажете, в последнее время кто-нибудь интересовался, где похоронены Рябинины?» — хмуро поинтересовалась девушка. «А вам зачем?» «Это родители мои, но я давно здесь не была, и больше приходить некому было. А могилки ухоженные, и цветы свежие стоят. Вчера или сегодня кто-то приходил, или это вы?» «Нет, я только траву убираю, если надо», — покачал головой мужчина. «А сегодня с утра здесь много кто был, поминальный день же. Я на выходе не допрашиваю, кто и к кому, не положено это. Вы в ритуальных услугах спросите. Может, они что подскажут?» «Да что, они могут подсказать?» — расстроилась Кира. «А они же цветы продают. Там много цветов-то, рябининых, если я правильно помню, четверо, и Лукашина еще рядом. Вы про этот участок говорите?» «Да, про этот». «Ну вот, правильно. Там букеты-то большие и не из дешевых. Я видал, когда обход делал. А с такой охапкой не ездят обычно, на месте покупают. Спросите, может, Маришка запомнила, кто шесть букетов покупал?» Кира поблагодарила его за подсказку и обошла здание, потому что вход в бюро ритуальных услуг был с другой стороны. Миловидная девушка сразу же вышла из застоки посетительницы навстречу. Вежливо поздоровалась и поинтересовалась, чем она может быть полезна. «Шесть букетов? Там розы белые, да? И один букет красный, потому что белые закончились. Помню, конечно. Парень молодой совсем и женщина лет сорока пяти. Они рано приехали, еще до открытия. Я когда на работу шла, их машина прямо перед входом здесь стояла. Старенький такой бежевый жигуленок. Парень высокий, спортивный, шатен. Голос у него мужской такой, глубокий. А женщина маленькая, полненькая, неприметная. Она вообще молчала все время, а цветы он выбирал. А по имени они не называли друг друга. Уточнила Кира. Нет, он ее мамой пару раз назвал и все. И номер машины не помните? Нет, покачала головой Марина. Я на номера не смотрю никогда. Но они точно не местные. Парень этот волновался, что мать себя чувствует не очень, а им до дома ехать еще восемь часов. Я краем уха разговор услышала, когда они выходили уже. Колокольчик на двери звякнул, извещая о приходе нового посетителя, и Кира вежливо поблагодарила девушку за помощь. Она вернулась к могилкам дорогих ей людей и сидела там на крошечной лавочке под сенью берез до самого вечера, перебирая в памяти события прошедшего дня. Сначала новость о том, что квартира ей не принадлежит, а остальную недвижимость быстро продать не получится. Потом короткое путешествие в мир иной, которое вместо ответов на вопросы породило только новые загадки. Теперь нарисовались еще и незнакомцы, приехавшие издалека, чтобы почтить память Кириных родственников. Многовато для одного дня. Складывалось впечатление, что какие-то неведомые силы вынуждают ее застрять в этом городе и разгадать все головоломки, подсунутые этими же самыми силами. Земля, которую она не смогла продать, досталась ей в наследство от отца. В темном тоннеле Кира слышала его голос. И эти парень с женщиной принесли цветы на его могилу. «Отец». Он фигурировал во всем, что произошло сегодня, и это пугало. Кира вернулась к сторожке уже затемно и попыталась выяснить у краснощекого сторожа, не помнит ли он людей, машина которых стояла рано утром с другой стороны здания. Но он сказал, что многие в этот день приехали пораньше, а автомобили он не разглядывал. Мужчина намекнул, что ему пора закрывать калитки на замок, и Кире пришлось уйти, чтобы не оказаться запертой на кладбище на всю ночь. Возвращаться домой не хотелось, но она устала, а желудок требовал хоть какой-нибудь пищи. Поэтому выбора не было. Стараясь меньше смотреть по сторонам, чтобы не видеть свидетельства чужих смертей, девушка добралась до своей мрачной норки ближе к полуночи и обнаружила на входной двери магнитик в форме кошачьей мордочки, который удерживал сложенную вдвое записку. Цифра телефонного номера и короткая «Олег». Она не записала его номер, и он возвращался, когда хозяйки уже не было дома. Нырнув во тьму своего убежища, Кира прикрыла за собой дверь, но не стала закрывать ее на замок. Прошла в комнату не разуваясь, села на диван и долго смотрела прямо перед собой, пытаясь принять правильное решение. А потом вынула из рюкзака телефон и написала короткое сообщение, потому что звонить малознакомому человеку в столь поздний час было некультурно. «Приезжайте в любое время, когда вам будет удобно. Я, кажется, готова. Кира».